«Знаешь, ты прав. Герман Эйк прежде всего подумает о своих интересах. А у нас в руках курочка, которая несет ему золотые яйца». Герман Эйк действительно ждал их в библиотеке. Прислонившись к старинной стойке бара, он вертел в руках бокал с виски. У Уина дома тоже был такой бар, и вообще вся комната выглядела так, словно обставлял ее именно Уин. Вдоль стен до самого потолка выселись стеллажи с книгами, Тут же стояла раздвижная лестница, позволяющая добраться до самой верхней полки. Кожаное клубное кресло вишневого цвета, на полу восточный ковер, на потолке широкие деревянные панели. Седой хохолок на голове Германа Эйка сегодня вечером что-то слишком блестел. На нем была спортивная рубашка с глубоким вырезом и эмблемой гольф-клуба на груди. — Разве я тебе не говорил? — Забудь об этом деле, — Герман Эйк прицелился в Уина указательным пальцем. «Не могу отрицать». С этими словами Уин потянулся к поясу, вытащил пистолет и всадил Герману Эйку пулю между глаз. Эйк тяжело рухнул на пол. Майрон, оцепенев от неожиданности, посмотрел на Уина, который теперь целился в Эвана Криспа. «Не надо», — грозил ему Уин, — «если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв, так что не подталкивай меня под локоть». Крисп застыл на месте. Майрон молча озирал комнату. — Герман Эйк мертв, тут сомнений нет. — Уин, — позвал он. Уин не сводил глаз с Криспа. — Обыщи его, Майрон. Тот, словно лунатик, приблизился к Криспу. Как выяснилось, тот был без оружия. Уин велел Криспу встать на колени и закинуть руки за голову. Тот повиновался. Уин прижал дулы пистолета к затылку Криспа. — Уин. — Майрон, у нас не было выбора. В данном случае мистер Крис прав. Герман расправился бы со всеми, кто нам близок. А как насчет интересов дела? Ты же сам говорил, как насчет разрядки? Это бы только ненадолго оттянуло развязку. И ты сам это знаешь. Как только мы узнали, что Уайр мертв, вопрос стал так, либо мы, либо он. Герман не мог позволить себе жить под домокловым мечом. Но, убив его, Майрон потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. Даже тебе отсюда просто так не выбраться. Об этом сейчас не беспокойся. Крисп неподвижно стоял на коленях со сплетенными за головой руками. Ну и что дальше? Осведомился Майрон. Возможно, мне придется убить нашего друга, мистера Криспа, сказал Уин. Прямо сейчас на месте. Крисп закрыл глаза. Уин подал голос Майрон. Впрочем, не бойся, сказал Уин, не отрывая пистолет от затылка Криспа. «Мистер Крисп всего лишь наемник». «Эй, ты ведь ничем не обязан Герману Эйку, верно?» «Верно. В первый раз за все это время открыл рот Крисп. Но вот видишь, Уин перевел взгляд на Майрона. Валяй, спрашивай». Майрон встал перед Эваном Криспом. Тот поднял голову и встретился с ним взглядом. «Как все это было?» — спросил Майрон. «Что было?» «Как ты убил Сьюзи?» «Я ее не убивал». «Ну вот», — вмешался Уин, — «выходит, мы оба лжем». «Как это?» — не понял Крисп. «Ты лжешь, что не убивал Сьюзи?» — пояснил Уин. «А я солгал, сказав, что не убью тебя». Где-то вдалеке начали бить старинные часы. Герман Эйк, лежа на полу, продолжал исходить кровью, вокруг головы образовалась целая лужа. «Я вот что думаю», — продолжил Уин. «Может, ты вовсе не наемник, а полноправный партнер?» Это даже более вероятно. Впрочем, неважно. В любом случае ты очень опасен. Тебе не нравится, что я тебя переиграл. Впрочем, если бы наши роли перевернулись, мне бы тоже не понравилось. Так что ты должен меня понять. Я не могу оставить тебя в живых. Крисп, повернувшись к Уину, пытался поймать его взгляд, так будто это хоть чем-то могло ему помочь. Напрасные надежды. Но Майрон почувствовал, что от Криспа исходят волны страха. Можно быть сильным, можно быть самым крутым в округе, но когда смотришь смерти в лицо, думаешь только об одном — я не хочу умирать. Мир становится очень простым — выжить. Мы втайне молимся не о том, чтобы встретиться с нашим Создателем. Мы молимся о том, чтобы не встретиться с Ним. Крис лихорадочно думал, как ему выпутаться. Уин выжидал, явно наслаждаясь ситуацией, Он загнал добычу в угол и теперь играл с ней, как кошка с мышкой. «На помощь!» — заорал Крисп. «Они застрелили Германа!» «Ну к чему это?» — зевнул Уин. «Не поможет». Крисп изумленно заморгал, но Майрон все понял. «Только одним способом Уин мог добыть оружие. У него в доме свой человек. Мясник. Это мясник!» — сунул пистолет за пояс спортивных брюк Уина. Уин снова поднял ствол на уровень головы Криспа, на сей раз целясь ему в лоб. Но как там насчет последнего слова?» Глаза у Криспа заметались, как подстрельная птица. Он завертел головой в надежде найти сочувствие у Майрона и, глядя на него, предпринял последнюю отчаянную попытку. «Я спас жизнь твоему крестнику». «Услышав такое, даже Уин поперхнулся. Майрон же придвинулся к Криспу и наклонился, чтобы посмотреть прямо в глаза». «О чем это ты толкуешь?» «У нас все было налажено», — начал Крисп. «Мы зарабатывали много денег, и, между прочим, кому от этого было хуже?» «А потом Лекс увлекся религией и все испортил. Молчал-молчал годами, а тут вдруг взял и все выложил сьюзи. Интересно, — подумал он, — что на это скажет Герман. «И тебя послали, чтобы заткнуть ей рот», — сказал Майрон. «Да, я полетел в Джерси-Сити», — кивнул Крисп. Спрятался в гараже и схватил ее, когда она ставила машину. Приставил пистолет к животу и заставил подняться не на лифте, а по лестнице. Там нет видеокамер. Это заняло какое-то время. Когда мы вошли в квартиру, я велел ей принять лошадиную дозу героина, иначе пу-пу всажу пулю в голову. Мне хотелось, чтобы это выглядело как случайная передозировка либо самоубийство. Можно, конечно, и пушку пустить в ход, но лучше не поднимать шума. Учитывая ее прошлое, копы легко поверит в передоз». «Но Сьюзи отказалась», — сказал Майрон. «Да, она предложила сделку. Происходящее как наяву стояло у Майрона перед глазами. Сьюзи немигающим взглядом смотрит на убийцу. Да, он с самого начала все верно понял. Она бы сама себя не убила. И не подчинилась такому приказу даже под дулом пистолета». «Что за сделка?» Крис опасливо обернулся на Уина, он знал, что тот не блефует. Уин и впрямь решил, что оставлять его в живых слишком опасно, и все-таки при любых обстоятельствах человек цепляется за жизнь. В данном случае последней соломинкой для него стала попытка убедить Майерна в своей гуманности, чтобы он заставил Уина опустить пистолет. Майерн вспомнил звонок по номеру 911 от какого-то рабочего ремонтника, говорившего с иностранным акцентом. «Так», — сказал он, — «Сьюзи согласилась принять большую дозу героина взамен на звонок в службу спасения». Крисп кивнул. «Как же он сразу не догадался!» «Просто так принять героин Сьюзи не заставишь. Она тоже стала бы цепляться за последнюю соломинку, если бы только не одно обстоятельство».